и не мог прилюдно выступать как член товарищества. тем больше значение приобрела его неустанная помощь Марксу как верного советчика. Маркс, осведомляя Энгельса обо всех важных вопросах и действиях Генерального Совета, пересылал ему документы. Энгельс своими суждениями внес большой вклад в дела Генерального Совета и пополнял его всегда пустую кассу. Карл снова свалился в тяжелом фурункулезе. По расстоянию Энгельса Маркс поехал отдохнуть к морю. Он поселился в тихом домике у самого берега, и вскоре отдохнувший, веселый писал Лауре, «Очень рад, что поселился в частном доме, а не в пансионе или отеле, где к тебе неизбежно пристают с местной политикой, семейными скандалами и соседскими сплетнями. И все-таки я не могу петь, как мельник из Ди. Мне ни до кого нет дела, и никому нет дела до меня» потому что есть моя хозяйка, которая глуха как пень, и ее дочь, страдающая хронической хрипотой. Но они очень славные люди, внимательные и неназойливые. Сам я превратился в бродячую трость. Большую часть дня гуляю, дышу свежим воздухом, ложусь в десять часов спать, ничего не читаю, еще меньше пишу и погружаюсь в то душевное состояние небытия, которое буддизм рассматривает как вершину человеческого блаженства. Вернувшись с моря, Карл продолжил работу над капиталом. Марксу пришлось отказаться от поездки на Женевский конгресс Международного товарищества рабочих, хотя он затратил много времени и фактически сам подготовил его. Неожиданно семью Маркса постигло большое горе. В Соединенных Штатах, в городе Сен-Луи, 20 августа 1866 года от холеры умер Иосиф Вейдемейер, испытанный друг и революционный боец. Луиза, его жена, с которой переписывалась Женни, заразившись от мужа, едва не погибла тоже. А вслед за горем в дом Маркса пришла и радость. Поль Лафарк, член Международного товарищества рабочих, сделал предложение Лауре и получил ее согласие. В конце 1865 года Лафарк был исключен из Парижского университета за участие в студенческом конгрессе в Льеже, осудившем правление Луи Бонапарта. Молодой революционер переехал в Лондон, чтобы продолжить там образование. Маркс принял его, как и в первый раз, очень дружелюбно, и Поль ответил ему искренней преданностью. Вскоре жизнерадостный, умный, жадный до знаний, упорный в достижении цели, молодой мулат неистово пламенно влюбился в Лауру. К немалому удивлению отца и всей семьи, всегда рассудительная, недоступная и безразличная к влюблявшимся в нее мужчинам Лаура на этот раз не осталась равнодушной. Лафарк был действительно очень привлекателен не только внешне, но и духовно, и Лаура не ошиблась в выборе. Он всей душой по сыновнему привязался к Марксу, понял величие его ума и сердца и всегда стремился приобрести как можно больше духовных ценностей в общении с ним. Пол откровенно радовался любому поручению Маркса, охотно выполнял обязанности писца, секретаря, помощника и гордился, что они воюют отныне в одной рате. Всем женщинам семьи Маркса, а впоследствии и Энгельсу, студент-медик из Бордо, также пришелся по душе. Он стал дорогим и родным человеком для всех обитателей модена По вечерам Пойла Фаркс сопровождал Маркса во время его прогулок в Хэмстед-Хис, и в это-то именно время получил от него свое экономическое воспитание. Опираясь на крепкую палку, Карл бодро шел по пригородным холмам и, сам того не замечая, как бы проверяя на слух самого себя, излагал шаг за шагом содержание всего первого тома «Капитала», который тогда дорабатывал. Всякий раз, возвратившись домой, Поль, живший в доме Маркса с того дня, как был помолвлен с Лаурой, торопился в свою маленькую отдаленную комнату и записывал в тетрадь то, что услышал и уяснил в этот день. Однажды Маркс изложил ему свою теорию развития человеческого общества и привел в доказательство многие соображения, которые обдумал за долгие годы. Молодой человек, потрясенный тем, как просто и ясно оказалось то, что он считал вечной, неразрешимой загадкой, сказал Теперь мне открылась логика всемирной истории. Отныне я могу свести столь противоречивые, по видимости, явления развития общества и идей к их общим материальным причинам. Действительно, все в словах Маркса было стройно, неопровержимо и просто, как сама величавая природа. Лафарк с присущими ему горячностью, нетерпением, быстротой принялся читать все то, что написал когда бы то ни было Маркс.